Глава двадцать четвертая. Все дело в деталях. Детали. В таком грандиозном плане много-много деталей. Чем меньше людей приводят его в исполнение, тем лучше. Но есть вещи... требующие участия нескольких человек. Машина. Отличный тому пример. И еще некоторые вещи, которые я приобрела. Это были важные вещи. И все эти вещи можно отследить, а это создает трудности. Но я была умна. Я свела контакты к минимуму. И хотя вещи можно отследить до того момента, у кого и где я их купила... они не смогут узнать кто я на самом деле и где я сейчас я есть загадка я хорошо спряталась никто меня здесь не найдет я перетираю веревки вперед назад вперед назад я больше не чувствую боли возможно я слишком озабочена чтобы ее замечать даже единственная ниточка связывающая меня с миром не знает где я Мы общаемся, используя одноразовые телефоны. И встречаемся только, если это совершенно необходимо. И никогда, никогда не встречаемся рядом с тем местом, где я прячусь. Она тоже на всякий случай ведет себя очень тихо. Иметь связь со мной небезопасно. Она знает об этом и хочет помочь. Но я волнуюсь. Конечно, все может измениться, если ускользать отсюда станет для меня слишком опасно. Детали, все до последней, невероятно важны. Каждая может сделать план безупречным или разрушить его. Чем ближе я к финалу, тем более нестабильным становится мое положение. Потому что, несмотря на то, что я тщательно проработала этот план, продумала каждый шаг, всегда остается шанс, что кто-то особенно умный, детектив, например, сможет найти что-то, что я пропустила. или недостаточно хорошо спрятала, или вовсе забыла в спешке спрятать. Есть вещи, которые невозможно спрятать. Может быть, если бы я четче все продумала, я бы с самого начала взяла себе помощника. Но я этого не сделала. И в результате моя история, по крайней мере ее часть, осталась неприкрытой, если копнуть достаточно глубоко. Время покажет. Пока что я в безопасности. Моя мать всегда говорила, что я сильнее, чем моя сестра. Но я не верю, что дело в этом. Разница между мной и сестрой в подготовке. А так как я подготовилась, у меня есть преимущество. Ведь недаром говорится, лучше знакомое зло. А это зло я знаю очень хорошо. Все идет по плану.